55. Двери автобуса с шипением отворились, и Билли ступил на тротуар под холодную смесь дождя и снега. На углу висел ржавый уличный знак, свидетельствующий о том, что данная улица называется «Колючей». Когда автобус отъехал, Билли засунул руки в карманы и, начиная стучать зубами, направился против ветра. Последние полтора часа он занимался только пересадками с автобуса на автобус, перемещаясь все глубже в мрачный серый чикагский район Саус-Сайт. Он оказался почти на окраине города, доехав до конечной остановки автобуса. Его окружали ряды квадратных, выглядевших сурово домов. На горизонте трубы завода выбрасывали в небо клубы коричневого дыма. Окна ближайшего магазина были заделаны металлическими щитами, и вокруг стоял скверный запах гниения. Билли, дрожа от холода, направился на юг. В отдалении он слышал звуки сирен полицейских автомобилей, их завывание то усиливалось, то ослабевало. Улица была совершенно пустынна. Вокруг него шипели снежинки, как будто попадавшие на провода высокого напряжения. Иногда из окна появлялось чье-нибудь напряженное лицо и смотрело ему вслед. Пройдя еще квартал, он почувствовал, как у него волосы встали дыбом. Дымка становилась все плотнее, превращаясь в грязный туман, от которого у идущего в нем Билли защипала глаза. Посреди этого тумана находился конечный пункт маршрута Билли, Выгоревшее пятиэтажное здание с сохранившимися красными буквами АТ, АЛЬ, находящимися под самой крышей, рухнувшей во время пожара. Все сохранившиеся стекла были черными, а частично обвалившаяся стена обнажила комнаты и коридоры отеля. Дымящиеся кирпичи были разбросаны по всей улице. Вокруг здания было сооружено ограждение, и установлены козлы с оранжевыми мигающими огнями, за которыми стояло 15 или 20 зевак. Неподалеку были припаркованы две полицейские машины. Пожарные в длинных брезентовых робах копались в обломках. Группа мужчин в грязной одежде стояла вокруг бочки из-под масла, в которой ярко горел огонь. Они передавали по кругу бутылку. На другой стороне улицы стояла пожарная машина, ее шланги содрогались от напора воды. Двое пожарных что-то вытаскивали из развалин. Третий спешил им на помощь. Почерневшая форма, которую они держали, развалилась у них в руках, и один из пожарных, зашатавшись, оперся лопаткой о стену, на что группа пьяных отреагировала криками и свистом. Сердце били громко застучало — А от хора сирен по коже побежали мурашки. Он заметил в развалинах пару полисменов. Внутри здания что-то треснуло, и сверху посыпались кирпичи, заставив офицеров отскочить в сторону. Вдруг Билли понял что-то. Что он слышит, вовсе не сирены. Это были высокие, диссонирующие ужасные крики, идущие изнутри Альката, И он знал, что слышит их только один он. Еще одного нашел! закричал один из пожарных. Дайте мне мешок для трупов, он в плохом состоянии. Билли смотрела за заграждение на почерневшие остатки вестибюля. Вся мебель превратилась в головешки, из-за плавленных труб сочилась грязная вода, стекавшая по закопченной стене. Крики вонзались в его мозг, подобно пикам, и он понял, что их слишком много. Ему не под силу управиться со всеми. «Они убьют его!» «Он никогда не пробовал управиться с таким количеством, во всяком случае сразу!» «Отойдите назад!» — приказал ему полицейский, и Билли повиновался. Тем не менее, он знал, что если он не попытается, не сделает то, что в его силах, то будет слышать этот ужасный крик весь остаток своей жизни. Он остановился в ожидании возможности пролезть за ограждение. «Я сильный», — говорил он себе, — «я смогу это сделать». Однако он продолжал трепетать, и никогда в жизни он еще не был так неуверен. Пьяные стали что-то кричать пожарнику, застегивающему черный мешок для трупов, и полицейский с покрасневшим от гнева лицом поспешил в их сторону. Билли в тот же момент перелез через ограждение и оказался в разрушенном вестибюле отеля «Алькот». Он как можно быстрее взбежал вверх по ступеням, низко наклонив голову, чтобы не удариться о торчащие трубы и головешки. Ступени стонали под его весом, а вокруг колыхалась серая пелена дыма. Звук призрачных голосов перекрывался свистом ветра в верхних этажах отеля. Как только Билли достиг затопленного второго этажа, все звуки внешнего мира исчезли. Он слышал только пульс агонии в сердце отеля «Алькат». Вдруг его нога провалилась. Он упал на колени в угли, и вся лестница содрогнулась. Он поспешно высвободил ногу и заставил себя направиться дальше вверх. Его лицо покрылось холодным потом и сажей. Хор голосов привел его на третий этаж. Теперь он начал различать отдельные голоса, низкий стон, Обрывки криков, вопли ужаса, которые заставили вибрировать его кости. Коридор третьего этажа был залит водой и усыпан обугленными обломками. Билли нашел разбитое окно и высунулся из него, чтобы глотнуть свежего воздуха. Внизу на улице стоял фургон с надписью «Ока Чикаго». Трое человек, женщина и двое мужчин, у одного из которых через плечо висела камера, горячо спорили с полицейским под аккомпанемент криков и свистов пьяных. Голоса мертвых подстегнули били. Он продолжил свой путь по коридору, чувствуя, как что-то, словно холодная рука, исследует его черты лица на манер слепого. Пол застонал под его весом, из потолка, словно черный снег, Посыпалась сажа. Его ботинки погрузились в кучу обломков. Справа от него находилась сломанная пожарная дверь. За ней виднелся плотный мрак черных углей. Билли почувствовал ужасный холод, сочившийся из комнаты в коридор. Это был холод ужаса, и Билли поежился от его прикосновения. Он понял, что за этой дверью находится то, ради чего он здесь. Билли собрался с силами и с громко стучавшим сердцем вошел внутрь. Голоса прекратились. Вокруг Билли плыл саван из черной сажи и дыма. Это была большая комната. Билли огляделся и увидел, что большая часть ее потолка обрушилась и превратилась в месиво из обгоревших бревен. Вода все еще текла откуда-то сверху, образовав лужу в полдюйма глубиной вокруг того, что лежало на полу. Обгоревших грудных клеток, костей, рук и ног, неузнаваемых очертаний того, что прежде было человеческими существами. Вокруг них, словно колючая проволока, нависала металлическая сетка, сплавившаяся от ужасной температуры. «Кровати», — понял Билли. Металлические сеточные кровати. Они спали, когда на них обрушился потолок. Вокруг стояла тишина ожидания. Билли чувствовал их повсюду вокруг себя. Они были в дыму, в углях, в обгоревших костях, в бесформенных очертаниях. Они были в воздухе и в стенах. Здесь было слишком много страдания. Оно тяжело висело в воздухе. А страх потрескивал, как электричество. Но Билли знал, что бежать было уже поздно. Он должен сделать то, что собирался. Но в комнате находилось также и еще что-то. У Билли встали дыбом волосы, а по телу побежали мурашки. Комната, помимо всего, излучала еще и ненависть. Что-то в ней бурлило, что-то хотело разорвать его тело на мелкие кусочки. В дальнем углу зашевелилась тень и поднялась из углей, приняв отвратительную форму. Она имела семь футов высоты, а ее узкие глаза горели, как красные бусинки. Похожее на морду вепря, лицо меняющего облик усмехнулось. «Я знал, что ты придешь», — прошептал он голосом ни мужским, ни женским, ни старым и не молодым. «Я ждал тебя». Билли отступил назад в лужу воды. «О, ты не боишься меня, да?» Меняющий облик, словно клуб дыма, выплыл из угла комнаты. Его звериный взгляд сконцентрировался на Билли. «Нет, ты нет, никогда не боишься. Ты сильный, да?» «Да», — ответил Билли, — «я сильный». И увидел промелькнувшее во взгляде меняющего облик колебания. Он не знал пределов силы меняющего облик, если таковой вообще существовал. Но было похоже на то, что чем сильнее становился Билли, тем неувереннее оказывался меняющий облик. Возможно, думал Билли, зверь не может повредить ему в этом своем демоническом облике, но может воздействовать на его сознание, например, заставив его нанести вред самому себе». Если меняющий облик когда-нибудь найдет способ атаковать его физически, то Билли вряд ли сможет устоять перед такой страшной силой. Очертания существа изменились, как отражение на покрытой рябью поверхности застоявшегося пруда, и внезапно он принял облик Лисеера. «Ты надоедливый человек», — сказала оно голосом Сеера. «Твоя семья полна надоедливых людей». «Некоторые из них не смогли устоять против меня. Ты думаешь, что ты сможешь?» Билли не ответил, но остался стоять неподвижно. Лицо Лисеера ухмыльнулось. «Прекрасно! Тогда только ты и я, и комната душ в качестве ставки. Думай быстро, парень!» Пол затрещал и качнулся под ногами Билли, бросив его на колени в лужу. «Это уловка», — подумал он, когда пол начал опасно качаться. «Иллюзия, наведенная зверем». Вокруг Билли закружилась метель зажженных спичек, обжигая его лицо и руки, искрясь в волосах и на свитере. Он закричал и попробовал защитить лицо руками. «Уловка! Я не горю в действительности! Я не горю!» Он знал, что если он будет достаточно сильным, то преодолеет уловки меняющего облик. Он посмотрел на спички, которые обжигали его щеки и лоб, и попытался увидеть меняющего облик не в виде лисеера, а в его истинном обличии. метели спичек угасла, и перед Билли снова стояло вепреобразное существо. «Уловки», — произнес Билли, и увидел в темноте Мелиссу Петтус. Внезапно потолок пробил огненный шар, и похоронил его под пылающими обломками. Он почувствовал, что горит, почувствовал запах майской ночи и закричал, стараясь выбраться из-под обломков. Он в панике побежал, его одежда загорелась. Не добежав до двери, Билли наступил на скрытую обломками дыру в полу. Проваливаясь, он успел ухватиться за зазубренный, искореженный кусок металлической кровати, который глубоко врезался в его руку. Его тело наполовину провалилось в дыру, а ноги болтались в 20 футах от груды обломков, усыпанных почерневшими гвоздями. Его одежда все еще горела, и Билли почувствовал, как начала тлеть его кожа. «Иди ко мне, Билли!» — шептала Милисса. «Это больно, правда? Гореть! Это больно!» «Нет!» — крикнул Билли. «Если он отпустит железку...» то упадет и разобьется насмерть. Меняющий облик хотел, чтобы он свалился в эту дыру. Паника, ужас, иллюзия и безумие — вот что было самым страшным оружием меняющего облик. — Твоя мать мертва, — сказала симпатичная личико милиссы Пришел ковбой и перерезал ей горло. — Твой маленький домик теперь куча углей, Билли. У тебя из руки течет кровь. «Эй, есть там кто-нибудь?» — раздался голос снизу. «Отпусти же руку, иначе ты истечешь кровью», — поторопил Билли меняющий облик в образе Милиссы. Билли сконцентрировался на боли в руке. Его тело перестало гореть. Он перевел все свое внимание на то, чтобы выбраться из дыры. Его одежда не горела, не была даже опалена. «Он устоял», — сказал он себе. Он может сопротивляться оружию, меняющего облик». Образ Мелиссы начал таять, и на его месте снова появился вепрь. Билли выкарабкался из дыры и встал на четвереньках в луже. «Что это существо говорило про его мать? Ложь. Все ложь. Ему надо торопиться», — подумал он, «пока его не нашли пожарные». Вокруг него на полу лежали обугленные кости, Поблизости валялась грудная клетка. В углу находилась страшная обугленная фигура с сохранившимися клочьями одежды. Ее почерневший череп склонился на бок. — Нет страха, — прошептал Билли. — Отбросьте боль! Отбросьте! — Убирайся из темного места! — проревел Джимми Джет Фальконер с горящими праведной яростью глазами. Что-то мягкое, как шелк, коснулось лица Билли. Бесформенная, бледная, бело-голубая масса начала сочиться из стены и нерешительно тянуться к нему. Второй дух растянулся, подобно паутине в углу, боязливо прижимаясь к стене. — Ты недостаточно силен! — кричал Фальконор. Ты не сможешь сделать это! — Отбросьте боль! — шептал Билли, мысленно пытаясь приблизить их ближе. Он крепко зажмурил глаза, сосредотачиваясь. Когда он открыл их, то увидел третьего духа, висящего неподалеку от него и принявшего человеческие очертания, пытаясь руками обнять Билли. «Вы должны покинуть это место», — сказал Билли. «Вы не принадлежите ему». Неожиданно он задрожал, когда сзади на него нахлынула волна холода. Она была мягкая, как бархат, и такая холодная, что пробирала до самых костей. Два придатка, которые должны быть руками, обняли Билли. «Нет!» — проревел меняющий облик, вновь превратившись в зверя. Дух стал погружаться в Билли, который стиснул зубы, когда его стали заполнять воспоминания этого человека. Сначала это была паника от распространяющегося огня и обрушившегося потолка. Затем агония горящего тела. Потом в его сознании возникло видение карточного стола, рука, потянувшаяся за бутылкой Red Dagger, золотое ячменное поле, видневшееся из окна, быстро несущегося автомобиля, разъяренный полисмен, машущий дубинкой. Воспоминания и эмоции летели сквозь него, словно листья, сорванные из засыхающих деревьев. Еще одна фигура подплыла ближе, и ухватила Билли за руку. Опять сквозь него прокатилась агония от ревущего пламени. Потом его словно укололи иглой. В дверях стояла тоненькая женщина, баюкавшая ребенка. Билли затрепетал от мощи, боли и эмоций, которые он принял. Он увидел дюжины белых фигур, двигавшихся по комнате, поднимавшихся из куч костей и углей. Они сочились сквозь стены, Некоторые из них спешили к нему, другие, как испуганные дети, жались по углам. «Отбросьте боль!» — шептал Билли, когда фигуры цеплялись за него. «Нет боли! Нет страха!» Картины чужих жизней мелькали в его сознании. Поножовщина в какой-то аллее, бутылка, выпитая до последней капли. «Посмотри на меня, парень!» — проревел меняющий облик и превратился в фица, стоящего с питоном на шее. «Твоя мать мертва! Твоя мать мертва!» «Пришел ковбой и отстриг ей голову!» Духи окружили Билли. Несмотря на то, что они были бесплотны, тяжесть оставляемых ими эмоций прижала Билли к полу, и он завалился на бок посреди углей и воды. Он слышал рев меняющего облик. «Это еще не конец!» «Это еще не все, вот увидишь!» Но закрыл свое сознание от насмешек и мысленно сосредоточился на притягивании к себе духов. Меняющий облик исчез. Вместо него за спиной Билли в углу зашевелился обгорелый труп. Его мертвые выгоревшие глазницы начали мерцать красным светом. Существо медленно-медленно задвигалось и поползло по направлению к парню, Рука скелета сомкнулась вокруг металлического обломка и подняла его, намереваясь ударить Билли сзади. Обгоревшие кости треснули, и рука бессильно повисла. Когда Билли обернулся через плечо, он узнал на оживленном лице трупа горящие ненавистью красные глаза, меняющего облик. Он неподвижно лежал наблюдая за движущимся к нему трупом, рот которого открылся и издал хриплый шепот сгоревшими голосовыми связками. В следующий момент его голова отвалилась, а тело задрожало и снова осело в угли, когда меняющий облик оставил его. «Боже милостивый!» — закричал кто-то. И еще один голос, неистово нарастающий. «Давайте сюда свет!» Ошеломляющий поток света заполнил комнату. Некоторые призраки бросились в сторону от Билли, спасаясь от жесткой иллюминации. Другие продолжали висеть над полом, пригвожденные к месту. Пожарник с фонарем отпрянул назад, столкнувшись с телеоператором, который снимал документальный фильм о пожарах в отелях. Комната была полна странными белыми формами, некоторые из которых имели очертания человеческих фигур. «Что за черт?» – прошептал пожарник. «Барри!» – крикнула высокая женщина с рыжими волосами. «Снимай это!» Ее глаза были широко раскрыты и испуганы, и она боролась с желанием без оглядки бежать от того, что было в этой комнате. Оператор замешкался, изумленный, и женщина сама включила блок питания, висевший у него на боку. Она вынула из футляра видеокамеру, сняла пластиковую крышку с объектива и принялась снимать. Две мощных лампы, установленные в камере, высвечивали каждый уголок комнаты. «Протравите еще кабель! Быстрее, черт возьми!» Она вошла в комнату, делая ее панораму от угла до угла. «Ничего особенного здесь нет», — бормотал пожарник. «Ничего нет. Это только дым. Только...» Он вылетел из комнаты. Женщина переступила через лежащего на полу Билли, подергала кабель, чтобы убедиться, что он ни за что не зацепился, и принялась снимать белый силуэт с ногами и руками, который начал погружаться в стену.